Романтика. И романтика курсанских грез поперла с избытком, правда пока только в своем механо-потовом обличии. И лег под гусеницы неведомый доселе эрарбакский континент, загородившийся от солнечного света жутким черным одеялом, надвинутым до бровей. И раскинулись в пыльную тьму смершиеся после внезапного торможения лета дороги. И застыла подернутая грязным инеем трава, оторопев от мороза, родившегося из миллиона градусного жара. И двухсоттонные циклопы сжались в маленьких аккуратных мышек, вплотную пристроившихся друг к другу и отчаянно бегущих вслед за скачущим светом фар. Бегущим по уже умершей, но полной жути, а может просто прикинувшейся, окоченевшей суши Эрарбии. Но иногда вдвинутому в командирскую башенку Хорису Тату казалось, что наоборот. Циклопы его не маленькие пылинки на бильярдном столе континента, где катается из угла в угол тяжелый шар сонного ящера, А сами они разрослись, вздулись в пятигорбовое гористое чудище. Так вздулись, что горизонт придвинулся, прикинулся черным туманом и не позволяет заглянуть за край. И тогда бронелейтенанту Хорису Тату хотелось откинуть выпуклость люка, высунуться по пояс и убедиться, что мир вокруг действительно так непрозрачен, как видится в перископ. То есть почти совсем не видится и почти совсем не наблюдается. Только в экране, отображающем всевидящее око светоумножительной камеры, он демонстрирует свою реальность. Но есть ли реальностью то, что нельзя проверить воочию? А романтика Курсанских грез, покуда еще не докатилась до стадии воплощения в ромашечно-розовые букеты и в милые дамские лица, встречающие защитников-победителей. Но из предварительной фазы тренажерно-гаечной возни внутри боевой горы она уже окончательно выпрыгнула. И уверенно, встав на гусеницы, воплотилась в красно-бурые надглазные круги. От перископной резины и в деревянное седалище от сотрясения машины на плохо рассмотренных дорожных препятствиях. А еще она воплотилась в напряжение нервов, в ожидании опасности, исходящей от царящей дни и ночи напролет черноты. И вместе с приевшейся в вонью прикипевшего машинного масла в ноздри вошло предчувствие неизбежности будущих сражений когда бухнет сквозь шлемные подушечки на ушах степенное дуло главного калибра. И затарахтит через вату глухоты тяжелый башенный пулемет. И теперь Хористад стат знал, что это окажутся не битвы с выдающими себя блестяшками, затаившихся в кустиках прицелов, а бои с призраками, которые будут наблюдаться только в экранах локаторов, и никак, никоим образом воочию. Да, это не совсем та романтика, которая виделась вдали брони Академии. Но привкус того абитуриентского выбора профессии ощущался и сейчас. И бронелейтенант Хористат вращал свою командирскую башенку, прощупывая перископом невидимость окрестностей. Что еще он мог предпринять для сбежения с развязкой?